Глава 34. О милосердии Божием, положившем границы истреблению Рима. «И однако то, что вы живете, есть дело Божие. Это Он своей милостью убеждает вас, чтобы вы исправлялись через покаяние. Это Он дал ее вам неблагодарным, чтобы вы избежали неприятельских рук или под именем Его рабов или в местах Его мучеников. Рассказывают, что Ромул и Рем, стараясь увеличить население закладываемого имя города, учредили убежище, дабы каждый, прибегавший туда, освобождался от всякого наказания. Но удивительный пример этого в честь Христа куда превосходней. Разрушители Рима учредили то, что прежде не было учреждено его строителями, Ибо последние сделали это, чтобы увеличить число своих граждан, а первые, чтобы пощадить великое множество своих врагов. Глава 35 О тайных сынах церкви между нечестивыми и о ложных христианах внутри церкви Все это и подобное этому, если может отвечать пространнее и лучше, Пусть отвечает своим врагам искупленная семья Господа Христа и странствующий град Царя Христа. Пусть только помнит она, что и среди врагов скрываются будущие граждане и не считает бесполезным для них того, к чему они, пока они сделались исповедниками, относятся враждебно. Так же точно и град Божий, пока он странствует в этом мире, имеет врагов, соединенных с ним общением таинств, но не имеющих возможности наследовать жребия святых. Среди них есть враги тайные, а есть и явные. Последние не колеблются даже роптать на Бога, которому клялись, наполняя вместе с другими врагами театры, а с нами церкви. Но в исправлении и некоторых из них отнюдь не следует отчаиваться, Коль скоро и среди самых отъявленных врагов скрываются подчас предопределенные друзья, еще неведомые даже для себя самих. Ибо эти два града переплетены и взаимно перемешаны в настоящем веке, пока не будут разделены на последнем суде. Об их происхождении, преуспеянии и конечных судьбах я постараюсь с помощью Божией сказать – что, по моему мнению, следует сказать ради славы Града Божия, которая при сравнении с тем, что ей противостоит, выступит в более ясном свете. Глава 36. О каких предметах надлежит говорить в дальнейшем рассуждении? Но мне нужно сказать еще нечто против тех, которые падение римского государства приписывают нашей религии, возбраняющей им приносить жертвы их богам. Прежде всего следует им напомнить, как много можно было бы указать несчастий, которые римское государство и принадлежащие ему провинции перенесли прежде, чем были запрещены им их жертвоприношения. Все эти бедствия они, несомненно, приписали бы нам – если бы наша религия была им известна уже тогда, или если бы она уже тогда возбраняла им их святотатственные священные действия. Затем следует показать, за какие их нравы и по какой причине Бог, во власти которого находятся все царства, благоволил содействовать увеличению их власти, и как те, которых они называют богами, ни в чем им не помогли, а вернее даже во многом им повредили, обольщая и обманывая. Наконец, будет сказано против тех, которые, будучи опровергнуты и обличены на основании самых очевидных документов, стараются утверждать, что богов должно почитать не ввиду выгод настоящей жизни, а ради жизни, которая наступит после смерти. Если не ошибаюсь, Этот вопрос будет и гораздо труднее и достойнее более возвышенного исследования, ибо придется говорить и против их философов, и не каких-нибудь, а таких, которые пользуются у них превосходнейшей славой, и которые согласны с нами относительно многих пунктов, например, относительно бессмертия души и того, что Бог создал мир, и относительно его провидения, которым он управляет всем сотворенным». Но так как и их следует опровергнуть в том, в чем они держатся, противоположных с нами воззрений, то мы не должны уклоняться и от этой обязанности, чтобы, отразив нечестивые возражения по мере сообщенных нам Богом сил, защитить град Божий, истинное благочестие и богопочтение, которое одно неложно обещает вечное блаженство. Итак, закончим на этом настоящую книгу, дабы то, о чем мы вознамерились говорить, изложить в следующей.